Глава третья. На привычном месте, четвертая парта второго ряда, я сидела вдвоем с Катенькой. Не знаю, почему мне так полюбился именно этот стол. Остальные три ряда ничем не хуже. Тоже светлое дерево, те же легкие, удобные стулья со спинками. Учебный процесс шел привычно, но имелись и отличия. Мы больше не бегали, как в прошлом году, из класса в класс. Педагоги приходили к нам сами и были уж какими-то чересчур радостными и энергичными. Казалось бы, лишившимся законного, потом и кровью заработанного отпуска учителям нужно злиться. Но нет, все до единого светились от счастья. Ученики на их фоне смотрелись угнетенными жертвами безжалостной системы образования. Не выходя в коридор на коротких переменах, да что скрывать, и во время уроков, я украдкой рассматривала недовольных, печальных одноклассников. Восемнадцать человек, юноши и девушки, родовитые и обедневшие дворяне, простолюдины. Кто-то из них настолько меня сильно ненавидит, или мой враг в параллельном классе. Боярыня Стрелецкая величественно восседала через проход, все тот же третий ряд, третья парта. Гордо выпрямив спину, непонятно, когда умудрившаяся загореть Мария выглядела великолепно и, казалось, не обращала на меня никакого внимания. Да вот только я отлично помнила, что так же она себя вела и в прошлом году. И чем все закончилось? Поединком. Но накрепко запомнила я и слова князя. Это не она. Компетентность аналитиков службы безопасности олигарха сомнений не вызывала. Кто? Крутилась во время уроков в голове навязчивая мысль. Кто же должен быть четкий мотив? Кто-то из фавориток Стрелецкой? Внимательно рассматривая подруг Боярыни, я то и дело встречалась взглядом с Морозовой. Прищурившись, худощавая, светловолосая Ангелина постоянно оборачивалась и смотрела многозначительно. В ее глазах легко читались высокомерие, густо замешанное с презрением. Внезапно прозвеневший звонок заставил вздрогнуть. Тяжело вздохнув, осознала, что за размышлениями практически не слушала педагога. «Урок современной литературы прошел для меня без особого смысла». Продиктовав домашнее задание, наша классная Тамара Валерьевна вновь поздравила печальных учеников с началом учебного года. Пожелав успехов, она быстренько взяла с учительского стола планшет и бодро вышла. Тот час, облегченно заголдев, девушки защепитали друг с другом, а юноши стали деловито расхаживать по классу. Бросив взгляд на увлеченно с кем-то переписывающаяся в телефоне Катеньку, усмехнулась. Розовое смущение и подозрительно довольное личико отчетливо подсказывала, с кем она общается. Кроме как на сына моего преданного слуги Василия, подруга больше ни на кого внимания не обращала. Их роман шел полным ходом. Не отрывая Катеньку от увлекательного и приятного занятия, я вновь принялась наблюдать за одноклассниками. Скользя взглядом по лицам юношей, то и дело заинтересованно посматривающих в мою сторону, я все отчетливее понимала, что мой недоброжелатель не парень. Почему? Испортить репутацию можно разными способами. Это же был какой-то уж больно женский. Возможно, я ошибаюсь. Но интуиция просто вопила, что мой враг – девушка. С первых мгновений, как я зашла в класс, парни были удивительно единодушны в желании мне понравиться. Такой внезапно возросший интерес со стороны мужского пола вовсе не удивлял. Стоило мне заняться оформлением бумаг на месторождение Турина, весть разлетелась мгновенно. Только ленивый не обсуждал сногсшибательную новость. «Юная глава нищего боярского рода, благодаря милости князя Южного, исполнившего заветную мечту победительницы нашумевшего телевизионного поединка кондитеров и вернувшего ей родовые земли, внезапно стала баснословно богатой. Ни для кого из аристократов не было тайны, что я ни с кем до сих пор не помолвлена. Об особом отношении ко мне Михаила, конечно же, ходили слухи». Их подогревала благосклонность рода Разумовских, но зачастую это обосновывали не моей возможной связью с недавно признанным наследником, а человечностью и дальновидностью светлейшего князя Игоря Владимировича. Многие считали такую версию больше похожей на правду. Как бы там ни было, но факты таковы. Я очень богата, являюсь главой древнего боярского рода, пользуюсь поддержкой самого влиятельного человека в княжестве. «И я свободна». Моего внимания начали искать не один, не два и даже не три представителя уважаемых родов. Вот так неожиданно я стала крайне завидной невестой для очень и очень многих. Меня это обстоятельство не особо радовало, но пока и сильно не напрягало. Мало ли кто и чего желает. Свой выбор я сделала. Теплая улыбка тронула губы. Наше разногласие с Михаилом пустое. «Он сегодня вернется, мы поговорим, и все-все будет хорошо!» Неожиданно я почувствовала чей-то пристальный взгляд. В очередной раз, скрестив с Ангелиной Морозовой взоры, я холодно посмотрела на симпатичную, родовитую одноклассницу. Может, это она? Хитрая, расчетливая, высокомерная, в деньгах не нуждается, способна на разные гадости. Мотив есть и довольно сильный, «Месть за близкую подругу», — размышляла, глядя на Морозову. Усмехнувшись, та отвела глаза и о чем-то зашепталась с красавицей Стрелецкой. Сделав себе зарубку на память, медленно скользя взглядом по лицам, продолжила искать врага. Перемена подходила к концу. Неожиданно взор зацепился за дородную фигуру отличницы Натальи Самойловой. «Полная, несимпатичная девушка». В одиночестве сидела за посредней партой третьего ряда. Не шевелясь, она почему-то смотрела на меня тяжелым взглядом из-под лобья. Коротко улыбнувшись Наталья с удивлением поняла, что ответной улыбки не дождусь. Одноклассница по-прежнему злобу меня глазами. Нахмурившись, я внимательно осмотрела зализанные назад темные волосы, покрытое красноватыми прыщами лицо. черные тоненькие волоски над верхней губой не красили девушку но почему она их не уберет я искренне не понимала наталья однозначно наплевала на свой внешний вид что я знаю о самойловой не очень то и много нелюдимая заучка из бедного дворянского рода объект злых шуток для одноклассников самойловой я ни разу плохого слова не сказала правда и не помню чтобы мы с ней общались Девушка не пыталась со мной подружиться, а я, по правде говоря, я ее не замечала. Безразличие порой очень сильный мотив. Возможно, есть еще и зависть. Хватило бы у нее духа. Я с интересом смотрела на угрюмую одноклассницу. Сильно сомневаюсь. Хотя, может, в голове что-то резко перемкнуло. Тут уж не только на горячий чай, но и на холодный дуть будешь. Трель звонка известила о начале урока. Медленно отвернувшись, самой лава опустила глаза и уставилась в раскрытый учебник. Удивленно хмыкнув, я перевела взгляд на вошедшего в класс математика. «День добрый!» Сухо поздоровался худой, как щепка мужчина. Не слушая в разнобой отвечающих учеников, преподаватель положил на учительский стол какие-то бумаги и, не мешкая, подошел к интерактивной доске. Взяв из специального лоточка перо, Сергей Сергеевич начал быстро что-то писать на матово-светящейся поверхности. Поведение зануды математика было крайне непривычным. Класс не встал при его появлении, не поздоровался, как полагалось. Прежде мы бы слушали долгую, нудную лекцию о недопустимости подобного неуважительного отношения к учителю. Но сейчас он просто не обратил внимания. Это было очень. «Очень странно». «Не иначе, как нашим педагогам зарплату увеличили», — подумала я, глядя на непривычно довольного мужчину. «Даже вампир сегодня на себя не похож». Косясь на худосочную спину математика, усердно пишущего на доске, Катенька придвинулась ко мне поближе. «Наш злыдня внезапно стал милым», — вторя моим мыслям прошептала она. «Как считаешь, пакость задумал?» «От него можно всего ожидать». Глядя на выпирающие острые лопатки педагога, тихонько отозвалась я. Повернув голову к подруге, едва слышно спросила. Самойлова всегда была неконтактной. Остро взглянув на меня, Катенька помолчала, а затем, все так же посматривая на учителя, торопливо зашептала. «Первый год была общительной, потом такой стала. Сурово сдвинув брови, Катенька замолчала. Отвернувшись к доске, она явно о чем-то задумалась. «У нее что-то случилось?» — тихонько спросила я, не отводя взгляда от сосредоточенного лица подруги. Неожиданно та быстро повернулась ко мне и испуганно округлила глаза. «Боярыня Изотова!» — тот час раздался совсем рядом протяжный голос Сергея Сергеевича. «Вы, я так понимаю, сильно желаете поговорить?» Он язвительно усмехнулся. «Будьте любезны, порадуйте нас знаниями!» «Вам достаточно решить первую задачу». Невозмутимо посмотрев на доску, я поняла, что влипло. Нет, такие уравнения я решала, но давно. «Справлюсь ли?» А, была не была». Неторопливо встав с места и сохраняя невозмутимое выражение на лице, подошла к доске. Взяла из лотка перо. Еще раз внимательно прочла условия. В памяти постепенно всплывали давным-давно позабытые знания. Мысленно вознося хвалу школьному учителю из далекой юности в родном мире, я принялась в полной тишине решать задачу повышенной сложности. Раньше меня искренне интересовало, зачем школьников учат решать зубодробительные уравнения с квадратными трехчленами, «Разве в жизни обычному, не планирующему себя связывать с наукой, человеку, это может пригодиться?» Родители и учителя толком объяснить не могли, просто говорили, что надо. На тревожащий в детстве вопрос ответ был получен сейчас. «Лично мне эти знания очень даже пригодились. В чужом мире, на уроке математики». Минуты шли за минутами. Сергей Сергеевич что-то увлеченно разглядывал, сидя за столом и не отвлекая меня. Я закончила. Поставив точку, я медленно положила перо обратно в лоток. Отвернувшись от доски, спокойно посмотрела на таких разных одноклассников. Лица некоторых, в том числе и Натальи Самойловой, выражали неприкрытую зависть. Кое-кто изображал доброжелательность. Были и те, что не сводили с меня восторженных и даже порой подобострастных взоров. Бояриня Стрелецкая вовсе не смотрела в мою сторону. Ну а Морозова вот та уставилась чуть ли не с ненавистью. Но она ли тот самый враг? Жаль, что я не сыщик. Раз и вычислила бы. Не выказывая эмоций, я перевела взгляд на вставшего из-за стола математика. Хм... Уважительно протянул мужчина, пробежав глазами по написанным мною уравнениям. «Действительно порадовали, Софья Сергеевна, за знание опять, за поведение предупреждение!» Холодно взглянув на педагога, заметила лежащий у него на столе яркий журнал. «Пока я усиленно напрягала извилины, этот супостат, оказывается, любовался машинками!» Если бы мой враг был учителем, то однозначно я бы прежде всего акцентировала внимание на математике. Мы друг друга явно недолюбливали. Почему он мне не нравился, прекрасно знала. Занудный, мстительный, мелкий пакостник. А вот почему преподаватель ко мне неровно дышал, я вполне обоснованно подозревала, что Сергей Сергеевич в принципе терпеть не может женщин. Однако педагогом он был отличным. Нацепив привычную маску ледяной королевы, я вернулась на свое место. Улыбнувшись изымленной Катеньки села и сразу же устремила взгляд на доску. Вторую подобную задачу я определенно не решу. В большой, напоенной ароматами кушаний школьной столовой царил привычный шум. Слышалось звяканье приборов, негромкие голоса, изредка звучал смех старшеклассников. Учащихся, по вполне понятным причинам, было мало. Устроившись за шестиместным столиком, мы с Катенькой неторопливо обедали. «Напоминаю, опять же спросишь, сегодня у тебя встреч не запланирована, завтра во второй половине дня две могу их запросто перенести, никто не обидится!» Деловито сообщила подруга. С удовольствием положив в рот маленький кусочек аппетитно пахнущей рыбы, она тщательно прожевала и одобрительно кивнула. «Да помню я!» Тяжело вздохнув, я поковырялась вилкой в овощном салате. Покрытая хрустящей золотистой корочкой рыбка лежала на моей тарелке нетронутой. «Утром решу. Там ничего особо срочного, а мне надо съездить на рудник. Школа это. Я с досадой поморщилась. «Что поделать?» вздохнула Екатерина. «Я уже начала корректировать расписание ранее назначенных встреч под школу». Помолчав, она взглянула на меня и, тепло улыбнувшись, предложила. «Не знаю, что это за рыба, но вкусная очень. Попробуй!» «На морского окуня похоже!» Внимательно посмотрев на рыбку, сообщила я. Видя, с каким наслаждением ест Катя, улыбнулась и добавила. «Хочешь, тебе отдам? У меня аппетита нет!» Алчно глянув на мою тарелку, Катенька тяжко вздохнула. Положила вилку с ножом и с искренним сожалением произнесла. «Вкусно, но еще одну не осилю». Тихонько размеявшись, я посмотрела на подошедшую, улыбчивую девушку-официантку. Поставив на стол перед нами изящные чашечки с чаем и тарелочки с вкуснющими на вид пирожными, она пожелала приятного аппетита и быстренько ретировалась. м Попробовав нежнейший бисквит, блаженно прикрыла глаза Катенька. «С миндалем! Бесподобно!» Украдкой проведя ладонью с кольцом над десертом и чаем, я усмехнулась. Артефакт вновь предсказуемо молчал. Всю еду приходилось методично проверять, и, надо признаться, это слегка раздражало. Я самой себе напоминала параноика, но прекрасно осознавала, что лучше так, чем опять врипнуть в историю по глупости. «Добрый день, девочки!» – прозвучал знакомый голос. «Мы к вам. Не возражаете?» «Конечно, нет». С улыбкой посмотрела я на подошедших к столику одноклассниц. Невозмутимо элегантная темноволосая красавица Ирина Соболева выглядела просто великолепно. От нее ничуть не отставали и две девушки из кондитерского клуба «Тигровая орхидея». Едва ученицы параллельного класса сели за наш столик, в тот час материализовалась улыбчивая официантка. С ловкостью фокусника, поставив перед девушками тарелки с обедом, вновь пожелала приятного аппетита и торопливо ушла. «Я что-то ее не припомню», – нахмурившись, худощавая блондинка Светлана Попова проводила официантку внимательным взглядом. «Я тоже. Новенькая должно быть», – безразлично пожала пухлыми плечами пышногрудая Наталья Коршунова. Откинув за спину толстую золотистую косу, она с наслаждением принялась за еду. «Новенькая!» – подтвердила Соболева. «У нас трех официантов поменяли. Даже не буду спрашивать, откуда ты знаешь!» С улыбкой произнесла Светлана. Усмехнувшись, Ирина приступила к обеду. Боярыня Соболева действительно была отлично осведомлена обо всем, что происходит в школе. «Мне бы стоило с ней пообщаться тета а тет «Безусловно, я не собиралась распространяться о том, что со мной приключилось. Но, может, она даст какую-нибудь подсказку? Правда, сейчас разговаривать с Ириной не время и не место. Но позже обязательно». «Надо смотреть, куда идешь! Внезапно взвился в воздух раздраженный голос Ангелины Морозовой. Мы синхронно повернулись в сторону выхода из столовой, внимательно наблюдая за происходящим. «Совсем глаз нет!» Продолжила говорить ледяным тоном Морозова. «Вам, милочка, похудеть бы не мешало, чтобы в двери проходить и никого не задевать!» Втянув голову в плечи, несуразно полная Самойлова что-то неслышно для нас пробормотала. Презрительно оглядев одноклассницу, Стрелецкая со своей свитой вышла из столовой, а Наталья, не поднимая глаз, торопливо прошла в самый дальний угол. Усевшись в одиночестве за столик, она изо всех сил постаралась стать менее заметной. На! «Да...» глубокомысленно протянула Светлана Попова. «Вашей однокласснице не позавидуешь!» Она перевела спокойный взгляд с Катеньки на меня и, немного подумав, добавила. «Но ей и вправду не мешало бы привести себя в порядок!» «Каждый волен вершить свою судьбу сам!» — глубокомысленно заявила Наталья Коршунова. «Если она предпочитает быть толстой неряхой и терпеть унижения, нам-то какое до этого дело?» Ничего не ответив, я посмотрела на Катеньку. Прищурившись, та внимательно разглядывала пышногрудую, полную, но ухоженную Наталью Коршунову. За столиком воцарилась тишина. Оставив кружку с чаем, я улыбнулась. «Было приятно с вами пообщаться», — произнесла громко, поднимаясь со стула. «У нас с Катей сейчас геометрия», – демонстративно поморщилась и добавила. «Надо подготовиться». «Это да!» – с искренним сочувствием отозвалась Ирина Соболева. «Сергеич, непредсказуем. Удачи вам, девочки!» Попрощавшись, мы с хмурящейся и непривычно молчаливой Катенькой неторопливо покинули столовую. Необходимости в подготовке к уроку у меня не было, но я предпочла увести подругу, так как видела – что той жуткой не по себе от разыгравшейся сцены. Урок геометрии прошел без эксцессов. Выйдя из школы, Катерина проводила тяжелым взглядом Морозову и неожиданно сказала «Я не знаю, что случилось у Самойловой. Стрелецкая со своей бандой меня, как и ее, унижали. Все видели и знали, никому не было дела». Плотно сжав губы, она посмотрела мне в глаза. «Может, поэтому Самойлова стала такой?» Сочувствующе приобняв девушку за плечи, я промолчала. Что тут сказать? Реальность жестока. Сильно исправляется, слабый ломается. Катя справилась. А Самойлова, похоже, нет. Подруга абсолютно права. Чаще всего окружающим безразлична жизнь тех, кто слаб духом, тех, кого унижают. Гораздо проще пройти мимо. Сделать вид, что тебя это не касается. Возможно, Самойловой стоило бы помочь. У меня даже возникло такое желание. Да вот только личный опыт никуда не денешь. Я четко знаю, что помощь, о которой не просят, не всегда уместна, а порой и вовсе нежелательна. Не зря в моем родном мире говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. Пока мы ехали домой, Катенька молчала, думая о чем-то своем. А едва зайдя, тотчас умчалась к себе. Я не стала лезть с разговорами. Захочет? «Сама придет». Пообщавшись с Надеждой, узнала, что отмытые до скрипа сестры накормлены и все время проводят в саду. С ними охрана, поэтому беспокоиться мне об их безопасности нет нужды. Поблагодарив экономку, я поднялась на второй этаж и прошла к себе в комнату. Надеясь, что энергичные близняшки не на набедокурят, неторопливо переоделась и села за рабочий стол. «Кабинет-то у меня был», но почему-то я упорно его игнорировала, предпочитая работать в спальне. Остаток дня прошел за разбором деловых вопросов и, куда ж без них, домашних заданий. Сложив ровными стопочками документы и тетради учебники, я устало откинулась на спинку удобного кресла и прикрыла глаза. На сегодня все. Мерно тикали настенные часы. Не желая двигаться, я отдыхала. Тихий стук в дверь выдернул из блаженного ничего не делания. «Войдите!» Лениво повернув голову ко входу в спальню, предложила негромко. Зашедшая в полутемную, уютную комнату, Катенька нерешительно замерла. Скользнув тревожным взглядом по столу, облегченно выдохнула. Она не помешала. Привычно подойдя к кровати, села на давно облюбованный краешек. Чинно сложив ладошки на коленях, невинно поинтересовалась. «Сонь, ты как-то покупала себе и мне дорогущий корейский крем для лица. Свой я подарила маме?» Она вздохнула. Помолчав пару мгновений, решительно спросила. «У тебя еще остался? Мне не он сам нужен, а только баночка!» Торопливо добавила и смущенно порозовела. Вопросительно изогнув бровь, я с недоумением посмотрела на подругу. Для нее мне ничего не было жаль, но вот ей-богу я не помнила, о каком креме идет речь. Таких девичьих радостей у меня с избытком. Посмотри в ванной, посоветовала. Что найдешь, все твое. Устало улыбнувшись, вновь прикрыла глаза. Ты спишь? Спустя время услышала тихий голос Катеньки. Нет. Взглянув на подругу, заметила у нее в руках нежно-сиреневую баночку. Я твой крем переложила в другую, прозрачно. Быстро сообщила она. Лишь чуть-чуть взяла, очень надо. Кать, Я строго посмотрела на необычно ведущую себя девушку. «Зачем тебе пустая банка?» «Завтра у нас физкультура в бассейне!» — таинственно зловещим шепотом сообщила Катенька. «Ага». И я многозначительно хмыкнула. Сил выпытывать информацию у подруги не было, а та явно не горела желанием сейчас что-либо объяснять. Но все же попытаться стоило. «Расскажешь?» «Нет», — лаконично сказала она. «Если получится, то узнаешь», — добавила, подтверждая мою догадку. «Сладких снов!» И, тепло улыбнувшись, быстренько вышла из спальни. «Вот скажи на милость, что она затеяла?» Посмотрев на потолок, устало поинтересовалась у невидимого собеседника. Услышав пиликанье телефона, лениво взяла его со стола. «Любимая, добрых снов! Завтра увидимся!» Прочитав сообщение от Михаила, счастливо улыбнулась, но внезапно почувствовала, как тревога легонько коснулась сердца черным крылом. Нахмурившись, отложила мобильный и встала из кресла. «Пора ложиться спать. Хочешь ты того или нет, но все, что должно произойти, обязательно случится. И плохое, и хорошее». Это я знала абсолютно точно.